Однако вернусь к тому летнему дню, когда Осборн забрел в мою кенсингтонскую квартиру. Не хочу сказать, что его замечание о том, будто в школе я был таким чудным, занимало меня долго. На самом деле я в прекрасном расположении духа вышел из дома вскоре после ухода Осборна и спустя некоторое время оказался в Сент-Джеймс-парке, где, бродя меж цветочных клумб, со всем возрастающим волнением предвкушал предстоящую вечеринку. Мысленно возвращаясь к тому дню, я поражаюсь, что не испытывал никакой нервозности, хотя имел на то все основания. Но глупая самонадеянность вообще была свойственна мне в те первые недели лондонской жизни. Безусловно, я отдавал себе отчет в том, что предстоящая вечеринка по своему уровню будет отличаться от всех тех, на которых мне довелось побывать в университетские годы. Более того, я понимал, что там могу столкнуться с неведомыми мне условностями и правилами, но я не сомневался, привычная осмотрительность позволит мне избежать подобных неприятностей, и я не попаду в неловкое положение. Пока я бродил по парку, заботило меня совсем иное. Когда Осборн намекнул, что там будут люди со связями, я мгновенно подумал о том, что среди них наверняка может оказаться кто-нибудь из известных сыщиков и большую часть времени потратил на то, чтобы такое придумать и сказать, чтобы меня представили Мэтлоку Стивенсону или, возможно, даже профессору Чарля Виллу. Я снова и снова прокручивал в уме, как скромно, но с безупречным достоинством, раскрываю перед ними свои амбициозные устремления и как один из них проявляет ко мне отеческий интерес, дает всевозможные советы и настойчиво предлагает свое покровительство. Разумеется, вечер обернулся сплошным разочарованием. Несмотря на то, что в другом отношении, как вскоре стало ясно, он оказался весьма знаменательным о чем я совершенно не догадывался внача так это о том что английские сыщики не склонны участвовать в общественных сборищах и дело не в недостатке приглашений мой собственный опыт свидетельствует что в высших кругах всегда проявляют повышенный интерес к знаменитым детективам дело в том что люди эти почти всегда бывают личностями Чрезвычайно серьезными, порой склонными к затворничеству, они полностью посвящают себя работе и не расположены встречаться даже друг с другом, не говоря уж об обществе в более широком смысле слова. Как я уже сказал, это было мне неизвестно, когда в тот вечер я прибыл в клуб «Чарингворд» И, следуя примеру Осборна, бодро поприветствовал стоявшего у входа величественного швейцара. Но стоило оказаться в переполненном гостями зале на втором этаже, как я утратил всякие иллюзии. Не берусь объяснить, каким образом это случилось, поскольку не успел еще узнать, кто есть кто в этом собрании. Но интуиция сразу же подсказала. Приподнятое настроение, владевшее мной в предвкушении вечера, было полынейшей глупостью. Я вдруг осознал, насколько наивным было ожидание увидеть Мэтлока Стивенсона или профессора Чарля Вилла чокающимися, с окружавшими меня, как я понял, финансистами и правительственными министрами. Я был настолько ошеломлен несоответствием между действом, на которое попал, и тем, которое представлял себе весь день, что утратил, во всяком случае, на какое-то время все самообладание, и примерно полчаса к собственному раздражению не мог решиться отойти от озборна вспоминая тот вечер теперь я уверен что именно из за возникшего смятения чувств многое представлялось мне тогда гротескным и неестественным например когда я пытаюсь восстановить в памяти общий вид из зала мне кажется что там было необычно темно, несмотря на обилие настенных светильников, свечей на столах и люстр над головами, все эти огни, как мне представлялось, не рассеивали доминировавшего мрака. Ковер был настолько толстым, что для того, чтобы двигаться по залу, приходилось буквально выдирать из него ноги. Сидеющие мужчины в черных смокингах именно этим и занимались, порой они даже вынуждены были наклоняться вперед и слегка сутулиться, словно шли против ветра. Официантам с серебряными подносами в руках тоже приходилось сгибаться под самыми причудливыми углами. Женщин среди гостей почти не было, а те — что все же попадали в поле зрения, казалось нарочито держались в тени и почти моментально исчезали из виду растворяясь за стеной черных смокингов как я уже сказал впечатление это наверняка неадекватно, но именно таким этот вечер остался в моей памяти помню как я стоял с неловкостью постоянно подтягивая из стакана, который держал в руке, пока Озборн дружески болтал с тем или иным приглашенным, причем каждому из них, было по крайней мере лет на тридцать больше, чем нам. Раз-другой я попытался вступить в беседу, но голос мой звучал предательски высоко почти по детски да и большинство разговоров касалось людей и предметов о которых я не имел ни малейшего представления спустя какое то время я рассердился на себя на озборна на все происходившее вокруг я почувствовал себя вправе презирать этих людей потому что по большей части они были алчными и корыстными лишенными какого бы то ни было идеализма и чувства общественного долга. Охваченный гневом, я нашел, наконец, в себе силы отойти от Озборна и, пробившись сквозь марак переместиться в другой конец зала. Я очутился в углу тускло освещенным настенным бра. Здесь толпа была не такой густой, и я заметил... Седовласова мужчину лет, наверное, семидесяти, который курил, стоя спиной к залу. Я не сразу сообразил, что он смотрит в зеркало, и мужчина успел заметить, как я наблюдаю за ним. Я был готов ретироваться, когда он, не оборачиваясь, спросил. — Веселитесь? — — О, да? — ответил я, усмехнувшись. — Благодарю вас. Да, это великолепная возможность — повеселиться. — Но чувствуете себя чуть-чуть потерянным, ведь так? Поколебавшись, я снова усмехнулся. — Ну, пожалуй, немного. Да, сэр. Седовласый джентльмен повернулся и, внимательно осмотрев меня, сказал. Хотите, я расскажу вам, кто здесь кто? А потом, если окажется, что с кем-то из этих людей вам захочется поговорить, я вас представлю, а ну, что вы думаете? Это было бы очень любезно с вашей стороны. В самом деле, очень любезно. Отлично. Он подошел поближе и окинув взглядом часть зала просматривавшуюся оттуда где мы находились потом наклонился ко мне и стал указывать на попадавших в поле зрения гостей даже если имя было известным он не забывал добавить несколько пояснительных слов финансист композитор и так далее о карьере менее популярных лиц говорила подробнее и сообщал, чем они знамениты. Кажется, он как раз рассказывал мне о священнике, стоявшем неподалеку, когда, внезапно прервав фразу, заметил. — Ага, вы, кажется, отвлеклись. — Мне очень неловко. — Ничего неловкого здесь нет. — Это... Совершенно естественно для такого молодого человека, как вы. Уверяю вас, сэр, не надо извиняться, он хохотнул и подтолкнул меня в бок. Находите ее привлекательной, а? Я не знал, как ответить. Бессмысленно было отрицать, что мое внимание действительно привлекла стоявшая в нескольких ярдах слева молодая женщина, беседовавшая с двумя мужчинами средних лет. Но когда я заметил ее, она вовсе не показалась мне хорошенькой. Вероятно даже, что по каким-то неуловимым признакам. Я при первом взгляде на нее угадал качества, которые, как оказалось впоследствии, действительно были ей присущи. Я увидел маленькую, эльфоподобную молодую женщину с темными волосами до плеч. Даже при том, что в данный момент она явно старалась очаровать мужчин, с которыми разговаривала, было в ее улыбке нечто способная в любой момент обернуться насмешкой. Слегка сведенные, как у хищной птицы, плечи придавали ей вид человека, склонного к интригам. Но более всего привлекало внимание выражение глаз, в них сквозила какая-то ожесточенность, нечто немилосердно решительное, именно Это, как я теперь понимаю, изоворожило меня в тот вечер. Мы оба продолжали еще смотреть на нее, когда она обратила взгляд в нашу сторону и, узнав моего собеседника, одарила его мимолетной холодной улыбкой. Седовласый мужчина приветственно помахал рукой и почтительно кивнул. — Очаровательная молодая дама! Пробормотал он! отводя меня в сторону, но такому парню, как вы, не стоит терять времени, пытаясь завоевать ее благосклонность. Я вовсе не хочу вас обидеть, вы кажетесь очень порядочным юношей, но, видите ли, это мисс Хэммингс, мисс Сара Хэммингс. Имя ничего не говорило мне, но если прежде мой покровитель с готовностью сообщал о детали биографии тех, на кого указывал, то теперь лишь произнес имя женщины, поскольку, видимо, был уверен, что оно мне знакомо. а Мне ничего не оставалось, кроме как кивнув сказать... «Да, конечно. Значит, это и есть мисс Хеммингс?» Джентльмен остановился и обозрел зал с новой позиции. «Так, дайте подумать. Полагаю, вы ищете кого-нибудь, кто мог бы подставить вам плечо в этой жизни, правильно?» «Не беспокойтесь». — В молодости я сам играл в эту игру. Итак, давайте посмотрим, кого мы здесь имеем. Повернувшись ко мне, он вдруг попросил. — Напомните-ка, кем вы, говорили, собираетесь стать? Разумеется, к тому моменту я еще не сказал ему ничего подобного. Но после недолгих колебаний просто ответил. — Сыщиком, сэр.